Консультант. Жустина вернулась в леон к ночи. Последний скоростной пояс с Лионского вокзала уходил в половине девятого, так что в пол полодиннадцатого она уже ступила на перон вокзала Пардье, а до отъезда успела расправиться со множеством дел. День, проведенный в Париже, не пропал зря. Одним из качеств, которые позволили Жустине занять нынешний пост, было умение использовать время с максимальным эффектом, Теперь это называлось по-английски тайм management». Официально Жустина совершала рабочую поездку. После напряженного разговора с Вейнтраубом она отправилась в парижское бюро Интерпола. Поводов для общения с тамошними сотрудниками всегда хватало. Проблемы с нелегальными мигрантами, выступления натурализованных исламистов, международный терроризм, коррупция в спорте, растущая киберпреступность. К вечеру, после изнурительных многочасовых совещаний, Жюстина ждала отдушина. званое мероприятие по приглашению OCRVOOA. За жутковатой аббревиатурой скрывалось Центральное бюро по борьбе с хищениями произведений искусства. В этой структуре Жюстина, вчерашняя студентка факультета истории искусств и археологии Парижского университета, когда-то начинала полицейскую карьеру. Со временем она возглавила бюро, потом взяла под руководство один из ключевых департаментов французской судебной полиции, потом перевелась в аппарат Центрального управления и так, шаг за шагом, пришла к должности президента Интерпола. Но старая любовь не ржавеет. «Вьё амур, это вьюти зон, салю менту сезон», как частенько приговаривала бабушка Жустины, правда, по другому поводу. Со временем ухода из OCRVOOA пролетели годы и годы, а бывшую коллегу, достигшую головокружительных высот, здесь по-прежнему принимали за свою. Полулежа в кресле скоростного поезда, Жюстина сбросила туфли и с удовольствием вспоминала знаки внимания, которые ей оказывали старички. Те, что еще помнили симпатичную фигуристую начальницу. Молодые сотрудники тоже не отставали, хотя им она уже казалась небожительницей. Порадовало, что многие смотрели на нее не только как на президента международной полиции, но и как на красивую женщину. Черт возьми, это было важно. И все же Жустина навестила старых знакомых не в поисках воспоминаний или впечатлений, как могло показаться со стороны, а за отдельным советом. В университете она штудировала труды Клода Левистроса. Этот культуролог и этнограф, исследователь мифологии и фольклора, был ее современником, но по масштабу приближался к великим титанам прошлого. Жестину поражало умение ученого находить простые объяснения самым сложным вещам. Она с жаром обсуждала с однокурсниками его теорию инцеста, в самом названии которой была заложена провокация, будоражившая студенческие мозги. Почему появились государства и права? Кто их придумал? Как и зачем они вдруг оказались нужны? Уж сколько пафосных слов было сказано по этому поводу, сколько толстенных томов написано самыми высоколобыми умницами, и вдруг внук Версальского раввина, знаток индийских племен и религий примитивных народов, обладатель джинсовой фамилии Левистрос заявил «Все проще простого. Дело в инцесте». От кровосмесительных связей на свет появляются больные дети. У потомства близких родственников накапливаются генетические ошибки, проще говоря. Дети теряют жизнеспособность и проигрывают в борьбе за существование. Да Доисторические люди жили по законам природы. Заметив причину в рождении, они установили первый искусственный закон «мужчинам не брать женщин своего рода». Так возникло право. Принципиальная разница между человеком и животным. А следили за соблюдением закона и сурово корали его нарушителей специально назначенные члены племени, первые представители того, что постепенно оформилось в государство. Прочие причины экономического и психологического свойства только подстегивали социальный процесс. Действительно, проще простого, изящно и логично. Блеск! Лет в 20 Жюстина де Габриак впервые увидела Клода Левистроса, которому было за 70. О том, что академик консультирует судебных полицейских, она узнала не сразу, а позже сама не раз прибегала к помощи его ясного ума и необъятной эрудиции в поисках похищенных раритетов. Наконец, когда Жюстина уже стала вице-президентом Интерпола, генеральный директор пригласил Левистроса в советники. Устав международной полиции позволяет обращаться к ученым с мировым авторитетом в областях, которые представляют интерес для организации. Три года старик официально давал консультации сотрудникам, проводил для них научные исследования, отпраздновал 100-летний юбилей и, увы, недавно отошел в лучший мир. А как он сейчас был нужен Жустине? Она не смотрела за окно поезда. В темноте, да еще на скорости под 300 км в час вряд ли что-то удастся разглядеть. Жустина отказалась от ужина, предложенного стюардом, но попросила принести вина. Добрый португальский мускат щекотал ноздри медовым ароматом. В груди разливалось тепло, по телу бежали приятные волны, и Жустина, пригубливая бокал, продолжала обдумывать свой разговор с вейнтраубом. Миллиардер пошел по следу Ковчега Завета. Она выпустила джинна из бутылки. Могучего джинна, которым не в состоянии управлять. Теперь Вейнтрауп свернет горы, но доберется до Ковчега, в этом не было сомнений. И что тогда? «Мир стоит на пороге великих перемен», — думала Жустина. Ротшильды с Рокфеллерами перестали воевать. Два года вели тайные переговоры и создали общий трастовый фонд в 40 миллиардов долларов. Биржевые аналитики считали, что это попытка выжить в кризис, но с уровня президента Интерпола картина выглядела иначе. В действительности два самых старых и могущественных финансовых клана объединили не миллиарды, а триллионы долларов, чтобы уничтожить расплодившихся новоришей – и предъявить свои претензии на мировое господство в условиях нового мироустройства, когда умрет либеральный капитализм трех последних десятилетий. Альянс Ротшильдов и Рокфеллеров не был ни добровольным, ни равноправным. Долгое время мировой баланс зависел от того, какая из этих двух семей победит. Чаша весов склонялась то в одну сторону, то в другую, а в результате победили Ротшильды. В банковском смысле Европа победила Америку, на стране которой играл Вейнтрауп. Теперь, думала Жустина, если в его руках окажется ковчег завета, Рокфеллеры смогут нанести своим извечным оппонентам неожиданный удар и потребовать нового передела мира. Поутихшая война кланов разгорится с новой силой. Во рту сладко таял третий бокал португальского вина жестина прикрыла глаза, смакуя хитросплетенные привкусы персика, изюма и сахарной груши. Когда стало понятно, что началась большая охота за ковчегом, она не захотела оставаться зрительницей. жестина лишенная возможности охотиться самостоятельно, сделала главным охотником Вейнтрауба. Чтобы оставаться полезной и сохранять влияние на действия миллиардера, она обещала сообщать информацию понимая, что сведений, которые поступают президенту Интерпола в рабочем порядке, будет недостаточно. Значит, нужен консультант с кругозором и эрудицией Леви Стросса. А где такого взять? Жестина не ошиблась, когда спросила совета у старичков OCRVOOA. В милой болтовне с бывшими коллегами она полностью удовлетворила свое любопытство и тщательно замаскировала его истинную цель. Пусть у сотрудников бюро сложится впечатление, что Жустина подыскивает нового советника под стать умершему кумиру. Однако по уставу Интерпола советников приглашает генеральный директор, а не президент, и каждое назначение полагается утвердить на генеральной ассамблее. Директор был американцем, о поисках Ковчега знать ничего не знал и посвящать его, а тем более всю ассамблею в своей интриге, Жустина не собиралась. Зато собиралась как можно скорее связаться с кандидатом, которого ей назвали коллеги. Под предлогом назначения на должность советника она планировала раздразнить интерес ученого к древней тайне и вовлечь в диалог, а полученную информацию использовать в игре с вейнтраубом. В леоне на вокзале Жюстина ждала служебная машина. Велик был соблазн тут же отправиться в штаб-квартиру, чтобы начать сбор сведений об ученом. Однако она велела отвезти себя домой. Время позднее, и выпитый мускат давал о себе знать. А серьезным делом лучше заниматься на свежую голову. В любом случае, с ученым повезло даже больше, чем можно было надеяться. Он жил не в Европе, а в России, в Петербурге, в самом центре происходящих событий. И фамилию носил говорящую. «Книжник». Ей перевели смысл. «Книжник». Полголоса повторила жестина, ловя на кончике дрожащего языка твердае русское «же». «Лев книжник